получается, что боги могут не всё. Я окончательно сник. Конечно, не всё, согласился Воробайба. Боги это всего лишь боги. Мы отличаемся от людей вроде тебя примерно так же, как человек Мараха от Хурмангара. Если поставить их рядом, преимущества первого очевидны, но это не значит, что он всемогущ. Просто немного более удачная конструкция. "Ясно", вздохнул я. Мы немного помолчали. Ты уже принял решение, наконец спросил Воробейба. Больше всего на свете мне хочется сказать тебе плевать на всё, хочу домой прямо сейчас, отмени всё к чёрту, лучше синица в руках, чем саночки возить. Ладно, ладно, я и сам понимаю, что это минута слабости, за которую мне, возможно, придётся слишком дорого заплатить, да ещё и в такие времена, когда платить будет нечем. Я сделаю так, как ты советуешь. Я вернусь в замок Таункрахта, скупая все души на своём пути, и сжигая хижины их несчастных обитателей, и вытрясу это дурацкое заклинание из него или из кого-то другого. Я рад, что ты принял такое решение, торжественно сказал он. Чего бы ты там ни думал, Ронхоул, но я очень хочу тебе помочь. Проблема в том, что у тебя самого это может получиться лучше, чем у меня. Я уже не раз убеждался, что не родился с серебряной ложкой во рту и халява мне не светит ни при каких обстоятельствах, печально согласился я. Не прибедняйся, сурово возразил Воробейба. Встречал я людей куда менее удачливых, чем ты, и нет им числа, и великодушно добавил. Я собираюсь сделать тебе подарок, специально для грядущей встречи с Таункрахтом. хорошее бунапское оружие, словно нарочно созданное для грозного демона. Каким тебе придётся прикидываться? Он вручил мне тяжелленную палицу из красного металла, украшенную не то короткими рогами, не то клыками какого-то неизвестного мне представителя местной фауны. "Гуки-дробаки", улыбнулся я, вспомнив его уроки бунапского языка. "Правильно", одобрительно кивнул воробай. Ты был очень способным учеником. Жаль, что Хой в сущности довольно маленький остров. Будь он побольше, и сегодня ты вполне мог бы говорить со мной по-бунапски. Ну, для этого нам бы понадобилось совершить как минимум кругосветное путешествие, смущённо возразил я и не удержался от вопроса. А твоя палица это волшебная вещь? Ещё бы. Это оружие не просто хорошая палица, — назидательно сказал Воробаева. — У него есть одно свойство, очень полезное для такого неопытного бойца, как ты. Когда противник увидит у тебя в руках эту штуку, он непременно испугается, да так, что может в штаны наделать. Скорее всего, он просто убежит, чтобы не иметь с тобой дела. Или согласится выполнить любое твое требование, что весьма полезно для предстоящей тебе встречи с Таункрахтом. На худой конец, если ничего не выйдет, уйдёшь в лес и станешь самым крутым разбойником в земле Нао. Здорово, ядовито подхватил я. Такая головокружительная карьера. Буду отбирать дерьмоедов у своего приятеля Мессена, он и пикнуть не посмеет. Плохо одно я никогда в жизни не держал в руках палицу. Действительно плохо, нахмурился Воробайба. «Оружие у меня, конечно, волшебное, но ты должен уметь хоть что-то. Скажи воинам своего приятеля, Ламна Куаку Кекта, что я велел им научить тебя управляться с гуки-дробаки. У вас не так уж много времени на тренировки, но, во всяком случае, хоть чему-то научишься. Все лучше, чем ничего». «Ладно», — согласился я. «А теперь иди», — неожиданно решил Варабайба. «Не так уж я тебе и помог, правда?» Не знаю, честно сказал я, поднимаясь на ноги, чтобы начать долгий спуск вниз. Конечно, я надеялся, что попаду домой прямо отсюда, но в глубине души подозревал, что не так всё просто. Поэтому я даже не разочарован. Зато впервые с тех пор, как я попал сюда, я точно знаю, что надо делать. Ты дал мне чёткие инструкции. Всё теперь зависит от того, сумею ли я их выполнить. А куда ты денешься? сурово сказал Воробей. и поспешно добавил мне вслед. И напомня своему приятелю, Хехельфу Кромкелету, что он проспорил мне о Гибубу. Я действительно собственноручно выдолбил ступеньки на некоторых участках подъема. Подниматься не обязательно, пусть оставит ее у подножья, я потом заберу. «Я уверен, что так он и сделает», — улыбнулся я. «Скажу тебе больше, когда Ламна Куакуке, кто знает, кому Хехельф проиграл спор», Он оставит у подножья скалы все свои агибобы. Возможно, согласился Воробайба. Но скажи ему, что этого делать не нужно, что моё то моё, а излишество мне ни к чему. Я уже совсем было собрался спускаться, но не смог удержаться от парочки вопросов напоследок. Скажи, а каково оно быть богом? И как ты выглядишь на самом деле? Разумеется, я тут же смутился и забормотал какие-то извинения. Дескать, я понимаю, что это не мое собачье дело, но когда еще представится шанс узнать такие тайны из первых рук? — Да ладно тебе оправдываться. — На самом деле я выгляжу примерно так же, как и сейчас, — насмешливо ответствовал Варабайба. — Другое дело, что я могу выглядеть и иначе, если очень захочу. А вот каково быть богом — странный вопрос. — Да. Мне, знаешь ли, не с чем сравнивать. Могу сказать только, что мне нравится. Ладно, Ронхолл, не теряй время на пустяки. Беги вниз, скажи своим приятелям, чтобы они собирались в обратный путь, и желаю тебе хорошо повеселиться в Олгане. Да уж, веселье будет то ещё, могу себе представить, мрачно протянул я.